Глава тридцать пятая. Высокая сухая трава колола Ред через грязную одежду. Девушка молча сидела рядом с Файфом и вместе с ним смотрела на Лиру. Время неслось мимо какими-то скачками. Каждый раз закрывая глаза, она видела гнилую землю, смыкающуюся над лицом Нив. Лира дышала спокойно, сердце ее билось ровно. И все же Файв положил руку любимой себе на колени и сжимал ее запястье, чтобы пульс бился у него под пальцами. Это было единственным знаком, что она жива, пусть и без сознания. Рафи сидел рядом с ними. Ниф не умерла, сказал он. После того, как Рощи исчезла, они с Рэд вернулись к Файфу и Лире. Все четверо потеряли многое и потому объединились. Я знаю, что она не умерла. Она жива. Едва шевеля губами, ответила Рэд, не сводя глаз с колышущейся травы. Просто в ловушке. Мы должны вернуть её. Лицо Рафи было мокрым от слёз, но челюсти твёрдо сжаты. Он прижал руки к земле, как будто мог прокопать проход в тенеземье. Как нам это сделать? Я не знаю, ответил Рэд. Не знаю. Рафи помолчал, затем выругался и встал. Так не пойдёт, Рэд. Он же шагал прочь, ломая хрупкие стебли, и всё, что она могла сделать, это смотреть, как он уходит. Когда роща провалилась в тенеземье, она унесла с собой трупы жриц. Но тело ещё живой Кири так и осталось валяться на траве в нескольких футах поодаль. Её грудь едва заметно поднималась и опускалась. Покрытые кровью пальцы были скрючены для призыва магии. Рэд знала, что должна испытывать гнев, отвращение, но в её сердце была лишь жалость. "Соболезную", тихо сказал Файв, не сводя глаз с Лиры. "Соболезную насчёт твоей сестры". Рэд открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Она снова оставила Ниф, оставила её в гробу, а потом позволила этому гробу утащить сестру в тени земли. Снова подвела её. У Рэд задрожали губы, и она прикусила их. Файв громко сглотнул. Когда он поднял взгляд, глаза его сверкали решимостью. Он осторожно положил безвольную руку Лиры на колени Рэд. "Побудь с ней", сказал он. "Мне тут нужно кое-что сделать". Он встал и целеустремлённо двинулся к высокой рогатой фигуре. стоявшей на опушке леса. Ред в первый момент захотелось зажмуриться, чтобы не видеть ее. Но она сделала глубокий прерывистый вдох и заставила себя смотреть. Смотреть на то, во что превратился Эммон. Что заняло его место? Бог леса повернулся к приближающемуся Файфу. Профиль его остался все тем же, резкий и угловатый. Длинные темные волосы падают на плечи. Бог глянул на Файфа и перевел на Ред взгляд своих теперь зеленых глаз. Они больше не светились с любовью. Он с трудом наузнал ее. Сердце Ред болезненно, едва не задевая ребра, застучало в груди. Это было больше, чем она могла сейчас выдержать. Ред снова перевела взгляд на Лиру. Файв не опустил её рукав после того, как проверил, по-прежнему ли там есть знак. Взору Рэд предстала чистая кожа. Когда Эмон принял диколесье в себя, стал диколесьем, он отпустил их, освободил от всех заключённых ими сделок. Сделка. Мысли Рэд закрутились вокруг этого понятия. Она взяла за свой рукав под которым должен был находиться знак. Знала, что его там больше нет, но осмелости взглянуть и проверить не хватило. Вместо этого она посмотрела на Файв, который шагал к богу леса. Рэд отлично знала, что задумал Файв. То же самое, о чём она думала сейчас про себя. И оба они надеялись, что это сработает. Рэд с трудом поднялась. Затёкшие ноги не слушались. Их начало покалывать от резкого движения. Она почувствовала себя виноватой, что оставила Лиру одну. Но после того, как роща провалилась в тенеземье, в округе было тихо и спокойно. Вряд ли что-то здесь теперь сможет представлять опасность для Лиры. Спотыкаясь, Ред брела через поле, так и сжимая одной рукой предплечье второй, на которой больше не было знака. Две совершенно разные боли разрывали её сердце: Нив и Эмон. Сможет ли она спасти одного из них, спася другого? Она помнила, как сияла диколесье сквозь её плоть и кости, сияние, которое смывало тени. Те же самые тени в плену которых теперь находилась Нив. Два человека, которых она любила больше всего на свете. и которых должна была теперь спасти. Свет и тень, соединённые, ужасающие и прекрасные. И каждый взял часть её души. Может быть, она сможет их вернуть, если сама превратится в нечто ужасающее и прекрасное. Рэд остановилась в нескольких шагах от Файфа и того, что не так давно было Эмоном. Рядом с богом леса Файф казался совсем невысоким, но осмотрел на него весьма решительно. Дикалессия смотрела на Файфа поверх своего несколько раз переломанного носа с лёгким любопытством. Его нос всё ещё хранил следы давнишних переломов. Эмон всё ещё был где-то там, погребённый под всей этой магией, поглощённый всем этим сиянием. Однажды ты забрал мою жизнь в уплату за жизнь другого человека. Возьми её снова. Файв закатал рукав и обнажил руку. Дай мне проклятый знак и исцели Лиру. Сделай её Он замолчал, сглотнул. Сделай её целой. Бог склонил голову. Ты хотел свободы? Задумчиво сказал он. В голосе его слышался шелест опадающих листьев и скрип ветвей на ветру. Всё, что я хочу это она, ответил Файв. Я понял. После паузы ответил Бог своим голосом ожившего леса, почти озадаченный. Он понял, что Файв всей душой хочет спасти возлюбленную. и готов пойти ради этого на всё. Но он не вполне понимал причину этого отчаянного желания. Рэд прикусила губу. Бог протянул покрытую изумрудными прожилками сосудов ладонь, взял Файфа за руку. Тот непроизвольно ахнул, затем стиснул зубы. Когда Бог убрал руку, на коже Файфа снова засиял знак сделки. Позади них Лира, лежавшая на земле, глубоко вздохнула. Файв коротко кивнул богу и почти бегом бросился к ней. Он так тосковал по свободе и в конце концов заполучил, но лишь для того, чтобы снова обменять на то, что было для него важно. Дикалесия смотрела ему вслед, затем перевела взгляд зелёных глаз на ред. Она подумала: не склониться ли ей перед ним, как смиренной просительнице? Или может встать на колени? Файв не стал. Но его сделка была гораздо проще, чем та, которую хотела заключить Рэт. Она не стала ни принимать смиренную позу, ни вставать на колени. Лишь сузила глаза, стиснула зубы и шагнула вперёд, глядя на бога с той же решимостью, с которой смотрела на него в библиотеке. явившись туда в изодранном плаще и сокровавленной щекой. Рэт наступила на его тень. Та имела форму леса, деревьев прямых и высоких. Рога алебастрового цвета торчали из его лба, как две ветви. Завиток плюща нависал над бровью, как непослушное прядё. Бог смотрел на неё сверху вниз своими странными глазами, интарь, окружённый зеленью. Во взгляде его промелькнуло узнавание. Он помнил это лицо, но оно больше не занимало в его душе того места, которое должно было занимать. Дикалессия знала её, и Эмон знал её тоже. Но слившись воедино, они стали кем-то другим, тем, кто не имел никакого отношения ко вторым дочерям. не помнил ничего о вышитых плащах и прядях волос, обернутых вокруг куска коры. На мгновение это заставило ее заколебаться. Но Рэд тут же решительно выпрямилась во весь рост. Когда Эммон был человеком, она едва доставала ему до плеча, а уж теперь ей и вовсе пришлось прищуриться, чтобы увидеть его лицо. Когда он заговорил... Его голос звучал как скрежет плете и вьюнка, ветвей и корней. Редерис, неуверенно, как нечто позабытое, что он изо всех сил пытался вспомнить, произнёс: "Бог". Ред повысила голос, чтобы он её услышал, но вышло всё равно довольно тихо. "Я пришла, чтобы заключить сделку с Диколесием". молчание. Что-то затуманило его взгляд. Божественная печаль, сделавшая его лицо совершенно незнакомым. Почти неохотно Бог протянул руку. Рэд положила ладонь на его, покрытую зелёными прожилками, и такими знакомыми шрамами. Чего ты хочешь? Глубоким отдавшимся в её костях голосом спросил бог Она бы хотела, чтобы ему не пришлось увидеть смерть своих родителей Она бы хотела, чтобы шрамы на его руках оставили плуг, кузнечный молот или они были следами неудачной детской шалости, а не результатами бесконечных порезов, которые он сам нанёс себе чтобы напоить лес своей кровью. Она бы хотела, чтобы они встретились при других обстоятельствах. Просто мужчина и женщина, никакой магии, никакого великого предназначения. Они могли бы просто любить друг друга. И она хотела спасти Ниф. Ей хотелось, чтобы этот человек, которого она любила, который стал богом, которого она не знала, мог протянуть руку и вытащить её сестру из теней, теней, которую ни в конце концов сама выбрала. Карет не знала точно почему, но всё же каким-то образом глубоко понимала саму суть действий сестры. Это была попытка искупления, попытка вернуть её. И это понимание сути также подсказало ей, что просто заключить сделку и вернуть сестру не получится. За то время, пока рет была связана с декалесием, она успела разобраться, что оно может, а что нет. Она знала, что не может просто попросить вернуть кого-нибудь из тени земли. Эта дверь закрыта, и чтобы открыть её, понадобится нечто большее, чем сделка. Нечто, что ещё неведомыми ей путями опустошит её сердце. Она так мало могла сделать. Но она могла спасти Эмона. И возможно, вместе они смогут найти способ спасти Ниф. Верни его мне, прошептала Рет. Бог склонил голову, глядя на неё. Глаза его были одновременно чужими и знакомыми. Губы, которые она целовала, приоткрылись. Рука, которой он касался её, напряглась. А потом девушка почувствовала всё. Всё очеред что они прошли вместе. Это хлынуло на неё, заполнило, как мозг заполняет кость. А что ты готова отдать за это? спросил он её голосом, в котором под шелестом листьев и скрежетом шипов всё ещё слышался голос Эмона. Сделка ценой, которая является чья-то жизнь, требует в ответ связать свою жизнь с лесом. Предприжала руку Бога к своей груди, за которой, как кролик в силках, трепыхалось сердце. Однажды мою жизнь уже связали с лесом. Привяжи её снова. Дикое лесе, золотое и сияющее, смотрело на неё глазами Эмона. Я люблю тебя, Эмон. Рэд ещё сильнее прижала его руку к груди, словно могла впечатать это знание в его кожу. Помнишь? И когда корни потекли из его руки в неё, она поняла, что он помнит. Из пальцев Эмона вырвался поток золотого света, заполняя промежутки между её рёбрами, пустоты в её лёгких. Паутина корней дикалеси аккуратно разделилась на две части. Корни заполнили её вены, обвили позвоночник. Он отдал ей себя целиком. Теперь она была не якорем, но судном. Половина леса теперь была в её костях. Рэт выдохнула. Ощутила на губах привкус зелени, а также вкус Эмона. которую не могла забыть. Бог тоже глубоко вздохнул. Рэд почувствовала, как Дикалесия растаяла, ушло из его тела и оставила вместо себя её Эмона. Ну, по большей части её Эмона. Большая часть Дикалесия покинула его тело, но эта часть не исчезла. Теперь она была в Рэд. Волки и боги границы между ними, некогда такие прочные, почти стёрлись. Когда Рэт открыла глаза, мир стал совсем другим. Цвета стали ярче, как на только что нарисованной картине. Её кожа зашепела. Рэт взглянула на их переплетённые руки и ахнула. Тонкая сеть корней ощутимо пульсировала под ее кожей, простираясь от локтя до середины руки, похожие на завитки упавших в воду темно-зеленых чернил. Ее знак, свидетельство сделки, которую заключила не она, превратился в печать того договора, в который она вступила по собственной воле. Ред глянула на Эммона. Он так и остался выше, чем был. Полосы коры обвивали его предплечье. Зелёный ореол окружал янтарные радужки. Два крошечных рога торчали на лбу сквозь тёмные волосы. Они оба были людьми, но теперь оба изменились, став сосудом для всего диколесья, а не только его корней. Но эти глаза знали её, и губы, которыми он коснулся её губ, тоже знали её. Позади них, там, где раньше находилось диколесье, теперь был обычный лес. Золотая осень пылала в кронах, увенчанных красными и жёлтыми листьями. Лес всё ещё светился памятью о магии, но о самой магии в нём больше не было. Вся она, страж древа и сеть их корней, сдерживавшие тени, теперь были врет и Эмани. Она снова поцеловала его. коснулась пальцами зеленой жилки, в которой короткими толчками бился пульс, и ощутила себя так, словно вернулась домой. Голос Лиры ворвался в золотое мерцание, вернув их в реальность. — А божественность вам идет, волки? Или мне теперь лучше обращаться к вам, Диколесье, вашим новым общим титулом? — Пожалуйста, не надо. Простонал Эмон. Рэд застенчиво улыбаясь, повернулась к женщине. Лира стояла, обнимая Файфа за талию, чтобы удержаться на ногах. Её улыбка была усталой, но искренней. Они двинулись к волкам, и пусть Лира хромала, но совсем чуть-чуть. Файф молча шёл рядом с ней, настороженно поглядывая на волков. Рэд отметила, что он полностью опустил край своего рукава. Да и тебе тоже, изгнавшая чуму, весело сказала она Лире, шагнув ей навстречу, но руки Эмона она не выпустила. Лира поморщилась. Я так полагаю, это немного другое, но почти то же самое, прорычал Эмон. В голосе его всё ещё слышался скрежет ветвей и шорох листьев. Он перевёл взор на Файфа. Тот ответил взглядом в котором ничего нельзя было прочесть. Лира высвободилась из объятий Файфа и закатала свой рукав. И загнула бровь, смерила взглядом Рэд и Эмона. Эта штука должна бы оставаться на месте. Разве что я пролила много крови за тот час, что валялась без сознания. Голос её слегка дрогнул. Что же будет теперь, когда я больше не привязана к лесу? Эммон пожал плечами, словно ветер прошёлся по верхушкам деревьев. «Ты прожила в Деколесии очень долго. Проживёшь длинную жизнь и без него. Магия глубоко пропитала тебя и покинет не сразу». И добавил мягче. «Так лист шуршит о мостовую. Теперь ты можешь наверстать всё упущенное». Улыбка появилась на её губах. Тонкое лицо просияло. Лира опустила рукав обратно. "Что ж, отлично. Именно этим я и займусь". Файв искрав взглянул на неё, но промолчал. На холме позади них зашевелился Вальдик. Лир помог ему подняться. Ноги мужчины дрожали. Лицо Лира всё в крови, натёкшей из раны на лбу. производило ужасающее впечатление, но он был бодр и весел. Эмон сжал руку Рет, и они подошли к Вальдрику и Лиру, которые негромко переговаривались. Кири, лежавшая на мёртвой траве, так и не пришла в сознание, но она была жива. Грудь её поднималась и опускалась. Рядом с ней стоял Рафи, скрестив руки на груди и смотрел на Жрицу с нескрываемым презрением. Я посажу её на первый же корабль на Рильту, сказал он, подошедши к Рэд. Тени меня раздери. Я не заявлюсь в столицу Валейды с беспамятной верховной жрицей и вестью, что их королева пропала. Иначе и первых заморозков не увижу. Рэд поджала губы. Корни на её руке тускло заблестели золотом. А если о том, что она пропала, узнают и вафлариане, там вообще начнётся хаос. И Арик Голос Рафи дрогнул, но он продолжал, старательно избегая смотреть на Рэд. Ты это понятно. Ты теперь несёшь в себе всё это проклятое дикалесие. На тебе лежат другие обязанности. Она всё ещё моя сестра, Рафи, ресчи, чем хотела ответить Рэд. Мёртвая трава у неё под ногами чуть позеленела. Я найду её. прошептала девушка. Не знаю, как, но я найду её и верну. Вот моя обязанность. Он прищурился, заметил знак на её руке и зелёную траву вокруг. А потом медленно кивнул. Рэд наставила палец на Кири. Высокая трава сплелась в верёвки, прочные как проволока, и обвила руки и ноги жрицы. Рэд хотела спросить, нужна ли ему ещё какая-нибудь помощь. Но Рафи поднял Кири, забросил на плечи и, не оглядываясь, двинулся к деревне. Рэд провожала его взглядом, пока его силуэт не стал неразличим в лучах встающего солнца, а затем вернулась к остальным. Значит, вот и всё? Слова выходили у Вальдрика смазанными. Взгляд был отстранённый. Но в целом он, судя по всему, не пострадал. «Диколесье больше не может нас сдерживать, потому что теперь Диколесье — это ты?» Эммон пожал плечами. «Как-то так. Так мы теперь можем вернуться?» На губах Вальдрека появилась улыбка. Взгляд стал более осмысленным. «Раздери меня, короли и тени!» Не все захотят. Одной рукой Лир поддерживал Вальдрика, второй провёл по собственному окровавленному лбу. Некоторые останутся. Жизнь в обычном мире совсем другая, и они побоятся не вписаться в неё. Вальдрик пожал плечами. Ненавязчиво стряхнул руку Лира, показывая, что уже и сам в силах держаться на ногах. Я думаю, этому можно научиться. Он направился к лесу. Вот сейчас сообщим всем новости, тогда и посмотрим, каково это жить в обычном мире. Алир закатил глаза, но без насмешки, добродушно. Кивнув оставшимся, он последовал за Вальдриком и скрылся за деревьями. Их осталось только четверо, живших вместе в крепости. Битва и те перемены которую она принесла, что ты изменила между ними, отдалила друг от друга, и некоторое время они просто молчали. Мы можем отправиться куда угодно, промурлыкала Лира. Файв стиснул зубы, но она этого не заметила, лишь приподняла бровь, глядя на Рэд и Эмона. Вы можете отправиться куда угодно. И это должно быть очень удобно носить диколесье внутри себя. Удобно, в данном случае будет некоторым преувеличением, пробормотал Эмон. Лира ухмыльнулась. Хотя я понимаю, что в принципе могу идти куда угодно, сказала она. Но вдруг поняла, что эту ночь хочу провести в своей собственной постели. Женщина обернулась, потянув Файфа за рукав. Пойдём. Не будем путаться под ногами у богов. Файв молча последовал за ней. На границе леса он погладил её по плечу и взял за руку. Их пальцы переплелись. Эмон и Рэд наконец остались одни. Эмон взял Рэд за руку, она прижалась к его плечу. Она едва стояла на ногах от усталости и тревоги. За сестру и за то, что ещё может поджидать их всех. Но сейчас хотя бы на миг Рэд позволила себе почувствовать удовлетворение. Так или иначе, но они справились. Её двадцатый день рождения казалось был в какой-то далёкой прошлой жизни. Рэд криво усмехнулась. Помнишь нашу первую встречу? Эмон провёл пальцами по её волосам. Среди тёмного золота которых теперь вились крохотные пряди плюща. Когда ты впервые напоил мой лес кровью, уточнил он. Или когда ворвалась в мою библиотеку? Я имела в виду библиотеку, ответила Рэд. Тогда ты сказал мне, что у тебя нет рогов. Она протянула руку к крохотным острым рожкам, которые торчали из его тёмных волос, остатки огромных ветвистых рогов, которые он носил, пока был богом. Иронично получилось. Они смеялись. Словно ветер засвистел в ветвях. Их истосковавшиеся губы нашли друг друга. Эмон поднял её и закружил. Водоворот ярких листьев взметнулся вокруг них. Эмон опустил Рэт на землю. Они прижались друг к другу головами, вдыхая один и тот же воздух. Госпожа и её волк. И на данный момент ничего, кроме этого. Им было и не нужно. Пойдём домой, промурлыкал Эман. И рука в руке стражи пошли через своё дегалесье.